Глава 15. Приграничье. Каталина. Мои слова словно стали пророчеством. Ветер сменил направление у самой границы в тот миг, когда мы практически попрощались с жизнью. «Кажется, в этот раз боги нам благоволят», — сказал Кайлан, провожая удаляющуюся стену. Ее золотой свет уже не ослеплял, а лишь казался иллюзией. Лалин моде молчал, Сматриваясь в потоке воздуха. «Какой маг способен поднять воздух И перенести на столь большие расстояния?» Спросил оборотень у Кайлона. «Немногие?» Тот смешно дернул носиком. «Император? Придворный маг? Несколько генералов из армии?» Он перечислял, А я сосредоточилась на том, Чтобы удержать Кайлона. Тот был слишком маленьким, и хоть порывы ветра внутри были не такими сильными, его так и норовило унести в поток воздуха. «Думаешь, это дело рук императора?» — спросил Кайлон, когда его варианты закончились. «Неужели он так быстро узнал о побеге?» «У него глаза везде», — философски заметил Лалин Моды. «Если не узнал сейчас, то ему скоро доложат и со всеми подробностями». Вот нравится же посторонним копаться в чужом белье. Не смогла промолчать я. Кому какое дело? Может быть, мне захотелось прогуляться после брачной ночи. А может, мой муж оказался настолько плох, что я не смогла справиться с разочарованием. Кайлон возмущенно пискнул, сидя на моих руках. «Как ты смеешь обо мне такое думать?» «Смею», — я посмотрела на него. «Раз вместо тебя пришел исполнять долг твой отец, то у меня появляется сомнения. Кайлон фыркнул и отвернулся в сторону. «Я не могу нести ответственность за своего отца», наконец сказал тот. «Но и противостоять тоже не могу». «Это еще хуже». «Родительская метка, поставленная при рождении, не позволяет навредить им», перебил Кайлан. «Его слова оказались для меня сюрпризом». В памяти что-то промелькнуло, подтверждая правоту его слов. Противостоять родителям равно тому, чтобы навредить себе. Так не годится. Я уже открыто негодовала. Как только доберусь до библиотеки, прочитаю все, что связано с этим миром. Уже порядком бесит, что нужная мне информация всплывает в памяти после чьих-то слов. «Твой отец ссылался на законы», — вспомнила я кайлан и Лалин Моде посмотрели на меня. Последний тяжело вздохнул». «Они приняты императорской семьей», — ответил Кай. «Из-за одного их отпрыска, который был бессилен как мужчина, из-за него пришлось все делать его отцу. Было много возмущений, но в итоге закон приняли и обязали исполнять». «Из-за одного импотента страдают остальные!» Ярость груди поднималась волной. «Не все приняли этот закон», — подал голос Лалин Моды. Оборотни браки на всю жизнь и определяются истинностью пары. Никто из нас никогда не посмеет взглянуть на чужую жену. Наши соседи за стеной также не приняли этот закон и полностью отгородились от нас». «Не говори чепухи!» — воскликнул Кайлон. Они нападают на нас, убивают, поедают тела. Император построил стену, чтобы защитить нас. Что-то их правитель немного того, — подумалось мне. Странные законы и решения. Самодур какой-то. Вижу по твоему лицу, что ты не принимаешь их. Кайлон извернулся в моих руках, цепляясь лапками за одежду. Это потому, что ты не была на местах их преступлений. «Если они настолько ужасны, тогда тебе стоит бояться и меня», — ответил ему. «Я ведь тоже часть этих тварей. Полукровка, как презрительно заметил твой отец, перед тем, как попытаться исполнить свой долг. Я недалека от монстров, пожирающих плоть, по твоим словам». Кайлон явно был готов продолжить дискуссию, приводя мне доказательства, что я не права в своих выводах. Вот только мы почувствовали, как нас тянет вниз. «Что-то происходит», — сказал Лалин Моды. «Чувствую силу извне». Я крепко сжала Кайлана, но тот вырвался и спрятался в рукав. Он прильнул к моей руке, обхватывая запястье всеми четырьмя лапками и хвостом. Я осмотрелась по сторонам, чтобы увидеть источник силы. Он обнаружился под ногами. Черный портал. Притяжение стало сильней, и я даже не успела ухватиться за лалин моды, как портал проглотил меня, и я оказалась в темной пустоте. Вихрь исчез, и наступила тишина. Я чувствовала странное покалывание по всему телу, как будто бы тысячи мелких иголочек проникали в мою кожу. Не понимала, где нахожусь и что ждет впереди. Была ли это ловушка? Или новый мир? Мысли вихрем проносились в голове, но не удавалось найти хоть какое-то объяснение произошедшему. Когда тьма рассеялась, я увидела перед собой знакомую поляну. Кости, разбросанные по земле, были едва различимы, будто находились за невидимой гранью. Пирамида из черепов мерцала призрачным светом. Невольно вспомнились слова Кайлона о живущих за стеной. Может, он все таки прав, и они не такие уж и невинные? Сомнения прокрались в сердце, когда я снова рассматривала это место. Оно было очень похоже на то, которое я видела при побеге, но все же имело отличие, словно отражение в кривом зеркале. Деревья, окружавшие поляну, казались призрачными, их ветви тянулись к небу, как длинные костлявые пальцы. Небо было мрачным и серым, словно затянутая густым покровом туч. Вокруг царила тишина, нарушаемая лишь еле слышным шепотом теней, которые скользили по земле и деревьям. Я ощутила холод, пробирающий до костей. Посмотрела вниз и увидела, что мои ноги утопают в густом, как дым тумани. Этот туман словно ожил, обвивая щиколотки и затрудняя движение. Я не смогла сдвинуться с места. «Кай!» — еле слышно позвала его, и тот зашевелился, но затем внезапно замер. «Тише! Мы не одни!» — услышала его слова и тревожно стала оглядываться. Из тени вышла фигура, едва различимая в полумраке. Ее очертания были нечеткими. Шепоты леса усилились, превращаясь в угрожающий гул. Сердце забилось быстрее. Силуэт стал более четким, и я смогла разглядеть, что это был мужчина. С его появлением воздух стал тяжелым. От него ничего хорошего не жди, подумала я, рассматривая его по мере приближения. Суровый мужчина. Высокий, мускулистый, с острыми чертами лица. Черные волосы были зачесаны назад, открывая высокий лоб и подчеркивая строгий овал лица. На подбородке и щеках виднела щетина, придающая еще более грубый вид. — Не подходи! — нервно крикнула я, но тот даже и не подумал слушаться. Он приблизился так близко, что я смогла рассмотреть небольшой шрам на левой брови и глаза, темные, словно бездонные колодцы. — Не кричи! — сказал мужчина низким гулким голосом. «Не тревожь мертвых. Я онемел от его слов. Этот мужчина внушал страх. Весь его вид кричал, что он опасен. «Это я призвал тебя сюда», — произнёс тот. «Иди за мной. Выбора у тебя нет». Он развернулся, уходя в полумрак. Его слова, словно ледяной ветер, пробирающий до костей, заставили послушно следовать за ним. Я прижимала руку к груди, за которую цеплялся Кайлон, и смотрела на длинный черный плащ, который струился за ним, словно тень. Мужчина пару раз обернулся, чтобы убедиться в том, что я иду. Кто же ты такой? гадала я. И этот незнакомец завораживал. Я вздохнула, когда ощутила, что туман, сковывающий ноги, ослабел. Каждое мое движение сопровождалось еле слышным шепотом теней, которые как будто перешептывались между собой, а не званые гости. Мужчина шел уверенно. Его плащ колыхался на ветру. Шаги оставляли глубокие следы в густом дымчатом покрывале. Медленно продвигались сквозь темный лес. Деревья казались живыми. Их корни и ветви образовывали причудливые узоры. Я заметила, как их формы меняются. Лес словно наблюдал, дышал вместе со мной и подстраивался. В какой-то момент я почувствовала легкое движение в рукаве и посмотрела вниз. Кайло насторожно вылез. Он выглядел напряженным, его глаза метались по сторонам. Зацепившись взглядом за мужчину и понаблюдав за ним, Кайлон поспешил спрятаться обратно, едва слышно шепнув мне: Это Темрир, темный маг приграничья. Ему лучше не знать обо мне, иначе я навлеку на тебя неприятности. Это его имя, Темрир. Должность. Кайлон высунулся и показательно закрыл рот лапками.